Глава тридцать пятая. «Не-не-не, за что!» Я попятилась к двери так, словно полынный герцог показал мне не пышное шелковое платье, а, к примеру, пыточное кресло с шипами. «Нет, господин герцог, я не согласен. Я разве спрашивал твоего согласия?» Раймон чуть изогнул бровь, глядя на меня с насмешливым неодобрением. Я сказал, что ты должен сделать. Возражения не принимаются. Лучше сразу убейте. Отчаянно замотала я головой, упершись спиной в дверь и лихорадочно размышляя. Смогу ли достаточно надежно закопаться в бурьен за конюшней, чтобы переждать там, пока исчезнет чертова завеса? Зачем вам я? Да «Полный замок смазливых горничных. Позовите любую!» «Я сказал, не обсуждается!» Герцог так полыхнул глазами, что у меня коленки ослабли. Но ладонь сама нашарила кольцо на двери и потянула ее на себя. «Стоять!» Дверь за моей спиной странно вздрогнула и вдруг превратилась в монолитный камень. «Ни туда, ни сюда!» Я даже плюнула на всё, развернулась и дернула за бронзовое кольцо обеими руками. Эх, это было все равно, что попытаться сдвинуть великую египетскую пирамиду. Колданул сволочуга чем-то убойно запирающим. Про магию-то я и забыла. Что же делать? «Прекрати истерить!» Спокойно, — сказал между тем Раймон, возвращаясь к своему столу и начиная перебирать какие-то бумажки. — Это всего лишь небольшой маскарад. Я, признаться, с трудом сдержала истерический смешок. Такого выверта судьбы не ожидал бы никто. Я переоделась из принцессы в мальчишку-поварёнка и успешно играла эту роль только для того, чтобы теперь его светлость Раймон Арфаер, герцог Браганта, имел возможность приказать мне переодеться из поваренка в принцессу и притвориться ею. — Ваша светлость, ну дурацкая эта затея! — взмолилась я. — Какая из меня принцесса? Вы издеваетесь, что ли? Вы мои манеры видели? А походку? А о... руки?» Я поспешно вытянула в его сторону рабочие лапки с коротко стриженными ногтями, уже честно заработанными мозолями от ножа и кое-как зажившими порезами. «Я уже не говорю обо всем остальном!» Манерам тебя обучат ровно в том объеме, какой будет нужен для того, чтобы стоять рядом со мной и кивать!» Спокойно принялся отметать мои аргументы герцог. На руки наденешь перчатки. Походку отрепетируешь. Я дам тебе достаточно времени и сам помогу надеть женское платье. Там есть нюансы, с которыми без знания тонкостей не справятся. Часу, часу не легче брюква ему взад. Да я холодным потом покрылась от таких перспектив. Ладно, черт с ним, с притворством двойным. Но когда этот ухарь начнет надевать на меня нюансы, он будет последним идиотом, если не заметит, что я таки не мальчик ни разу. А вот это уже настоящая катастрофа. И что мне теперь делать? «Ваша светлость, не надо сами!» Видимо, мой испуг был так откровенно и в красках написан на лице, что герцог снова вопросительно приподнял бровь. — Лучше вы мне словами объясните, чего куда надевать, а дальше я справлюсь. — Ах, то есть от переодевания ты больше не отказываешься! — хмыкнул паршивый полынный шантажист и запугиватель невинных поваров. «Только переживаешь за свое целомудрие?» «Да все равно ведь не отстанете!» Тоскливо и длинно выдохнула я. «Хорошо, что ты это понял!» — кивнул Раймон. «Хотя так и хочется всыпать тебе хороших розок за дерзкий язык!» «И будет у вас принцесса ковылять, как старая кляча водовоза!» «Раз уж мне терять было нечего...» Я решила и дальше придерживаться образа дерзкого на язык мальчишки. До последнего буду притворяться. Пусть он хоть лопнет, хоть чем грозится. Руки сначала помой, прежде чем за платье хвататься. Криво ухмыльнулся Раймон, глядя, как я боком-боком подобралась к ширме, на которой было развешано одно из шелковых платьев Эюириль. Я его, кстати, даже узнала. Память у меня хорошая, а этот наряд висел в комнате принцессы в тот день, когда эта дурында стала зеркалом. Помою, а вы пока рассказывайте эти, ну как их? Короче, чего на кого надевать? Я сменила курс и довольно долго плескалась в медном тазу, которым была оснащена герцогская тумбочка в углу покоев. Сам буду переодеваться. Не надо меня руками только трогать. Ты всерьез считаешь, что твои маслы могут кого-то интересовать?» Явно развеселился герцог. «И знать не хочу. Я парень честный. И в жизни до такой стыдобы бы не додумался. В девчонские тряпки рядиться, как эти, тьфунова на них. Видел я таких в трактире папаши небось, на мягком небушке все бока себе извертел и всю бороду по волосу выдрал от такого позорища. Ты еще побухти, смотри сюда. Вот это надевается под платье на голое тело. Потом рубашка, потом чулки. А вот этим подвяжешь выше колена. Вот это сверху, а шнуровка на спине. Поэтому выйдешь сюда, и я сам затяну, понял? «Да чтоб тебя полынная твоя морда! Каждый шаг как по раскаленной крыше. Чуть оступись, и костей не соберешь. «Ладно, шнуровка уже на корсаже. Под ним тут принято надевать две нижние сорочки и одно нижнее платье. Фиг он там чего разглядит в ворохе ткани. Но как? Как? Почему мне настолько не повезло, а?» Мне даже изображать протест, несчастье и ужас ужасный, не пришлось, и притворяться особо было не надо, когда я пряталась от герцога за ширму и бдительно следила сквозь щель, чтобы он сидел там за столом и не приближался, пока лихорадочно сбрасывала свои одежки и натягивала, как попала принцессины. Я вполне искренне ругалась шепотом и сквозь зубы. Поминая добрым словом господские фантазии и дурацкие бабские тряпки. Но натягивала их так быстро, как только могла, потому что они скрывали тайну моего пола чуть ли ненадежнее, чем мужские штаны и рубаха, потому как слоев было гораздо больше. Все, наконец, я угрюмо вылезла из-за ширмы, придерживая руками завязки юбок и одновременно шнуровку корсажа, которую надо было затянуть на спине. Ведь говорил, говорил, что это дурацкая затея. И для наглядности выразительно потыкала в выпуклости на корсаже, специально скроенные под внушительную грудь. Не знаю, что принцесса подкладывала себе в местное подобие лифчика, апельсины или подушки, но старалась она от души. На моем тощем теле, Эти пустые чехлы смотрелись до того смешно и жалко, сама бы поржала в другой обстановке. Герцог, который все это время спокойно читал какую-то книгу, поднял голову и уставился на меня. Молча. Секунду смотрел, другую. «Что?» Я по-настоящему занервничала и попыталась одновременно одернуть юбку, поправить воротник, и убрать с лица взлохмаченные волосы. «Что?» Раймон еще с минуту молча смотрел на меня, доведя до натуральной паники. А потом сложился пополам от хохота.